На столике уже красовалась фарфоровая вазочка с шоколадными конфетами и еще одна хрустальная, в которой в художественном беспорядке соседствовали темная, почти черная черешня с блестящим восковым налетом и клубника, мелкая, пахнущая завущим ягодным духом. Маша почувствовала, как после спортивных экзерсисов и рабочего дня рот наполняется слюной. «Садитесь, садитесь, мадемуазель!» Хозяин ловко придвинул к ней чашку, налил янтарного цвета заварки, затем кипятка, подцепил на малюсеньком блюдце почти прозрачный срез лимона. «Будете?» И подвинул серебряную сахарницу с колотым сахаром. «Современные девушки, наверное, пьют чай без сахара». «Дурак!» — раздался внезапно старческий голос почти под самым ухом. Маша подпрыгнула от неожиданности и обернулась. За ее спиной висела огромная клетка с огромным же попугаем. — Дурак! — повторил попугай. — Без тебя знаю, — беззлобно парировал Глузман. Маша засмеялась. Напряжение, вызванное долгим переходом по коридорам, пусть весьма роскошной, но все же психбольницы, спало. Глузман был инвалидом, но никаких признаков безумия в нем не наблюдалось. Напротив, взгляд карих глаз был въедлив... Крупный рот морщился в усмешки усмешке. «Не правда ли, моя дорогая Мария, мой попугай похож на меня, пошлый бездельник?» Маша кивнула и отпила из тонкостенной чашки. Чай был отличным. «Не признаю этих их зеленых и красных чаев с цветами, бутонами, лепестками и мелкой соломой, пахнущих всем, чем угодно, кроме чая» полных патагонных, нервовоспокаивающих и прочих полезных свойств. Для моих нервишек, к примеру, нужны лекарства помощнее». Порхание рук над чашкой Иннокентия закончилось, и Глузман откинулся в кресле, явно довольный собой. ну мои юные друзья, что же привело вас в мою скромную обитель?» «Илья Яковлевич». Иннокентий наклонился и извлек из портфеля Машину вчерашнюю карту. «Нам нужна ваша консультация. Точнее, подтверждение моей догадки». И он протянул профессору листок. Глузман вынул из кармана круглые очки с сильными линзами и водрузил их на мясистый нос. Не меняя выражение лица, лишь склоняя голову то в одну, то в другую сторону, он внимательно оглядел карту. — Видите ли, профессор, мне в этих точках представляется некая закономерность. Иннокентий начал нервничать и даже чуть привстал со стула. — Возможно, просто совпадение, но... Глузман повернулся к Маше, снял очки и улыбнулся. Зубы у старика были неестественно белого цвета. — Иннокентий увидел то же, что и я. Это золотой мальчик, мадемуазель, не упустите его. Маша улыбнулась в ответ. «Не упущу», — сказала она. «Я его с восьми лет держу». Глузман кивнул и повернулся к порзовевшему Кеше. «Никогда не надо бояться собственных выводов, мальчик. Надо доверять своему внутреннему слуху, а он формируется на основе знаний прежде всего. И еще вот именно этого доверия к собственным ощущениям. А оно приходит с опытом». — Небесный Иерусалим! — тихо сказал Кеша. — Небесный Иерусалим! — повторил эхом Глузман. — Он самый! Маша растерянно переводила взгляд с одного на другого.